Горе. Однажды в конце февраля были взяты билеты в цирк. В кино, в цирк мы водили детей нечасто, зато каждый такой поход был настоящим праздником. Ребята ждали воскресного дня с нетерпением, которое ничем нельзя было укротить. Они мечтали о том, как увидят дрессированную собаку, умеющую считать до десяти, как помчится по кругу тонконогий конь, с крутой шеей, украшенной серебряными блестками, как ученый тюлень станет перебираться с бочки на бочку и ловить носом мяч, который кинет ему дрессировщик. Всю неделю только и разговоров было что о цирке, но в субботу, вернувшись из школы, я с удивлением увидела, что Анатолий Петрович уже дома и лежит на кровати. «Ты почему так рано? И почему лежишь?» Испуганно спросила я. «Не беспокойся, пройдет». Просто неважно себя почувствовал. Не могу сказать, чтобы меня это успокоило. Я видела, что Анатолий Петрович очень бледен и как-то сразу осунулся, словно он был болен уже давно и серьезно. Зоя и Шура сидели подле и с тревогой смотрели на отца. «Придется вам в цирк без меня пойти» сказал он, заставляя себя улыбнуться. «Мы без тебя не пойдем», — решительно ответила Зоя. «Не пойдем», — отозвался Шура. На другой день Анатолию Петровичу стало хуже. Появилась острая боль в боку, стала лихорадить. Всегда очень сдержанный. Он не жаловался, не стонал, только крепко закусил губу. Надо было пойти за врачом, Но я боялась оставить мужа одного. Постучала к соседям. Никто не отозвался. Должно быть, вышли погулять. Ведь было воскресенье. Я вернулась растерянная, не зная, как быть. «Я пойду за доктором», — сказала вдруг Зоя. И не успела я возразить, как она уже надела пальтишко и шапку. «Нельзя. Далеко», — с трудом проговорил Анатолий Петрович. «Нет. Пойду. Я пойду». Я знаю, где он живет. Ну, пожалуйста. И, не дожидаясь ответа, Зоя почти скатилась с лестницы. Ну, пусть. Девочка толковая. Найдет. Прошептал Анатолий Петрович и отвернулся к стене, чтобы скрыть серое от боли лицо. Через час Зоя вернулась с врачом. Он осмотрел Анатолия Петровича и сказал коротко. Заворот кишок. Немедленно в больницу. Нужна операция. Он остался с больным. Я побежала за машиной, и через полчаса Анатолия Петровича увезли. Когда его сносили вниз по лестнице, он застонал было и тотчас смолк, увидев расширенные от ужаса глаза детей. Операция прошла благополучно, но легче Анатолию Петровичу не стало. Всякий раз, как я входила в палату, меня более всего пугало его безучастное лицо». Слишком привыкла я к общительному, веселому характеру мужа. А теперь он лежал молчаливый и лишь изредка приподнимал слабую и схудалую руку, клал ее на мою и все так же молча слабо пожимал мои пальцы. Пятого марта я пришла, как обычно, навестить его. «Подождите», — сказал мне в вестибюле знакомый санитар, как-то странно взглянув на меня. «Сейчас сестра выйдет». Или врач. «Да я к больному Космодемьянскому», — напомнила я, думая, что он меня не узнал. «У меня постоянный пропуск». «Сейчас, сейчас сестра выйдет, подождите», — повторил он. Через минуту поспешно вошла сестра. «Присядьте, пожалуйста», — сказала она, избегая моего взгляда. И тут я поняла. «Он? Умер?» — выговорила я невозможные, невероятные слова. Сестра молча кивнула. «Тяжело, горько терять родного человека, и тогда, когда задолго до конца знаешь, что болезнь его смертельна, и потеря неизбежна. Но такая внезапная, беспощадная смерть ничего страшнее я не знаю. Неделю назад человек, никогда с детства не болевший, был полон сил, весел, жизнерадостен, И вот он в гробу, не похожий на себя, безответный, безучастный. Дети не отходили от меня. Зоя держала за руку, Шура цеплялся за другую. «Мама, не плачь! Мамочка, не плачь!» — повторяла Зоя, глядя на неподвижное лицо отца с сухими покрасневшими глазами.